Это случилось год назад, в начале лета. Погода стояла прекрасная, в саду все цвело. Аромат роз сопровождал меня во время прогулки, и птицы пели так, словно желали убедить целый свет, что они вечны, и что это лето — не одно из последних, за коим последует неизбежный приход раковин. Кажется, приближался полдень, ибо солнце сильно припекало. Я сел на скамью в кружевной тени яблони, желая отдохнуть. Издалека слышался плеск фонтана. Я был столь утомлен, что прикрыл глаза. Мне вдруг показалось, что плеск фонтана стал громче, как бы переходя в настоящий шум. И тут оно и случилось. Меня унесло из моего сада во тьму. Я не знал, где я нахожусь. Меня окружала темнота и странные, хлюпающие и журчащие, а также скрипучие и скрежещущие звуки. Эти две группы звуков — журчание воды и каменные шорохи — показались мне в тот момент звуками, так сказать, сотворения мира. Мне стало страшно. Когда страх достиг апогея, я упал, звуки отдалились, И я вышел из тьмы. Меня вдруг объял столь яркий свет, что я чуть не ослеп. Я все продолжал падать на этом свету и все дальше удалялся от темного места, представшего моему взгляду в виде нависшей надо мною чудовищной черной массы. Чем дольше я падал, тем различимее становилась эта масса, тем больше ее размеры. И, наконец, я понял, что нависшая надо мною масса была раковиной. И внезапно эта масса расщепилась на две части, широко раскрыла свои черные крылья, подобно крыльям гигантской птицы, разверзла обе свои раковичные створы над всей вселенной и стала опускаться на меня, на весь мир на все что есть и на свет и закрылась надо всем и окончательно наступила ночь и остались только каменные шорохи и журчание. садовник нашел меня лежащим на посыпанной гравием дорожке. пытаясь встать со скамьи я упал от истощения сил меня принесли в дом и уложили в постель с коей я с тех пор больше не поднялся. Я ослабел настолько, что врач опасался за мою жизнь. Лишь через три недели я немного оправился. Однако же с того времени у меня в желудке осталась нарастающая боль, и с каждым днем она захватывает все большие участки моего тела. Это раковичная болезнь. Каковая проявляет себя? в моем случае, самым наглядным образом. Жестоко и стремительно атакует меня, дабы отлучить от других людей, ибо я узрел. вину Мне приходится дорого платить за мое озарение, но я плачу охотно, ибо теперь у меня есть ответ на последний из всех вопросов. Силы, выводящие на дорогу любую жизнь и приводящие все к концу, Высшая воля, владеющая универсумом и влекущая его к полному захвату раковинами как символу собственной вездесущности и всемогущества, исходит из огромной прараковины. Из ее недр я был выпущен на краткий срок, дабы лицезреть ее величие и ужасное великолепие. Мне было дано воочию увидеть конец света. Когда зараковление мира продвинется настолько, что каждый должен будет признать власть раковины, когда люди, обреченные на беспомощность и ужас, воззовут к различным богам, моля их о помощи и избавлении, тогда единственным ответом раковины будут ее Раскрытые крылья. Она захлопнет свои створы И поглотит весь мир. Теперь я сказал тебе все, Мой неизвестный читатель. Что можно к всему добавить? Как я должен утешить тебя? Неужто ли питать о бессмертии твоей души, О милосердии безжалостного Бога, О воскресении тела, как лепечут о том все философы и пророки. Должен ли я объявить раковину милосердным Богом? Должен ли я после культа Иеговы и Аллаха провозгласить культ раковины и обещать людям избавление? К чему? К чему лгать? Говорят, человек не может жить без надежды. Что ж, он и не живет. Он умирает. Что до меня, то я чувствую, что не переживу этой ночи. И в мою последнюю ночь не желаю начинать лгать. Я испытываю облегчение, ибо, наконец, приближаюсь к концу умирания. Тебе же, мой бедный друг, все это еще предстоит.